Мулук. Эрнан Кастильо пользовался большим уважением, и то огромное количество людей, пришедших на его похороны, было тому подтверждением. Собор был полон. Здесь были представители университетов и музеев, даже из Европы, а также много известных людей. Ходили слухи, что, возможно, приедет сам президент Мексики. Если он и был там, то я его не видела. Быть может, он был занят другими проблемами. Песо падал, обвинения в нарушениях закона в его правительстве распространились даже на членов его семьи. Как и всегда, в Мехико все решала политика. Но Джонатан пришел. Он появился бы в любом случае, чтобы составить мне компанию, как он сказал. Но Кембриджский университет попросил его быть их представителем, и он сел вместе с официальной делегацией. Лукаса я не видела. Похороны проводились в главном соборе на Пласа Гранде. Полагаю, это производило определенный резонанс, учитывая интерес Дона Ирнана к Майе. Сотни рабочих тридцать 36 лет строили это здание из камня их разоренных городов. Это довольно унылое и мрачное место. Соборы тех времен зачастую служили еще и крепостями, поскольку майя были покорены не везде. Этот собор не был исключением. Вместо огромных окон с витражами, которые мы, североамериканцы, привыкли ассоциировать с элементами храмовой архитектуры, здесь были ружейные бойницы. Фасад был очень простым, как и интерьер, где единственным световым пятном был алтарь с ярким, расшитым в стиле майя-убранством. Для тех, кому подобные вещи не безразличны, отмечу, что в Северной Америке это самый старый собор, а крест над главным алтарем является вторым по величине в мире. Быть может, когда-то он был украшен золотом, но во время революции золото исчезло почти со всех церквей. Когда люди начали входить, я поняла, что мои мысли – заняты моим утренним разговором с Доньей Франческой. Я помогала как могла на кухне, разнося подносы с кофе и выпечкой постояльцам, многие из которых из-за событий последних дней пребывали на грани истерики. Франческа предложила мне сделать перерыв на кофе, и я с благодарностью приняла ее приглашение. Когда мы сели, попивая кофе с молоком, я заговорила с ней об императрице. «Вы удивительно терпеливы с ней», — начала я. «Ей нелегко угодить». «Ну что ты, она замечательная», — сказала Донья Франческа. Она замолчала на мгновение. У нее была трудная жизнь. Знаете, она ведь родилась в Англии. Я думала, что Хосефина — ее настоящее имя. Я понятия не имела о том, какая у нее фамилия. По некоторым ее рассказам я поняла, что ее семья была очень бедной, И она годами копила деньги, прежде чем смогла купить билет на корабль, идущий в Северную Америку. Конечно, она хотела попасть в Нью-Йорк, как и все. Но билет до Мерида стоил дешевле. Кажется, она рассказывала, что прибыла на грузовом судне. Когда это было? Давно. Она говорила, что была очень молода, наверное, в конце двадцатых годов. «В те времена для молодой женщины это, наверное, считалось очень смелым поступком», — сказала я. Да, думаю, так оно и было. Но мне кажется, что она это сделала скорее из отчаяния, чем из храбрости. Она рассказала, что работала няней в богатой мексиканской семье. Иногда ей позволялось присоединяться к их гостям за обедом, и именно там она встретила любовь всей своей жизни. Он был женат. И законный союз с любимым был для нее невозможен. Вскоре после их знакомства она забеременела, и четыре года он помогал ей и ее ребенку. И она, и ее возлюбленный души не чаяли в сыне. Для нее он был всем. И, полагаю, для ее любовника тоже, судя по тому, что вскоре произошло. Однажды она вернулась из магазина и обнаружила, что ее сына нет дома. Женщина, которая присматривала за ним, оказалась запертой в чулане. Она не запомнила мужчин, которые забрали ребенка. Однако Хософина знала, кто это сделал. Она побежала к любовнику домой, но там никого не нашла. Ей сказали, что семья уехала за границу. Она обижала все доки в поисках корабля, отправляющегося в Европу. День и ночь ждала у дома, но больше сына она не увидела. Она осталась в мериде, ожидая возвращения семьи и надеясь услышать хоть словечко о своем малыше или увидеть его одним глазком. Заработать на жизнь она могла только тем, что умела делать. Прожив несколько лет в приличной семье, она приобрела безупречные манеры. Скорее всего, она не получила хорошего образования, но она читала книги из семейной библиотеки и быстро училась. она стала одной из тех кого из вежливости называют куртизанками она всегда представлялась вдовой и полагаю что в каком то смысле была права. знаю некоторые люди считают что с ней нелегко мне всегда казалось что ее поддерживает сильный характер. тогда у меня комок встал в горле когда франческа рассказывала мне историю этой казавшейся мне смешной женщины и вспоминая ее рассказ в церкви я была готова расплакаться. Выросшая в аристократической семье, она на протяжении 50 лет продолжала ждать сына, привлекая внимание и сердца мужчин. В тот день нужно было заказать молитву и Иодонье Хосефини. Когда над главным алтарем зажегся свет и началась служба, у меня появилось странное ощущение, какая-то дезориентация мыслей. Это не было простым головокружением. Я пыталась сконцентрироваться на словах проповеди и найти в них утешение, но не могла. Священник говорил о Христе как о рыбаке, ловце человеков. И я вспомнила, что сегодня Мулук, день, который в календаре Майя ассоциируется с водой и рыбой. Вдруг мне показалось, что мрачные противоречия, сконцентрировавшиеся в этом городе, смешение западного мира с миром Майя в этом соборе, являются предтечей чего-то еще более страшного. Мне вдруг очень захотелось в прохладное и темное место. Разум говорил мне, что все это — результат потрясений и переживаний последних дней, но голос разума не убеждал. Я чувствовала непреодолимое желание найти темный уголок, подальше от света. Поднявшись с места, я начала пробираться по рядам к выходу. Слева от главного алтаря. находилась маленькая часовня с резным изображением, называемым «Кристо де ла сампольяс» — «Христос, покрытый волдырями». Это изображение Христа предположительно было вырезано в XVI веке из дерева, которое горело в огне всю ночь, но не обуглилось. Церковь, в которой это изображение первоначально находилось, тоже горело. И рассказывают, что после пожара и церковь, и статуя были покрыты волдырями. Вцепившись в стены затененной стороны бокового предела собора, я приросла к месту от ужаса, когда увидела с зажженной свечой в руках и преклонившуюся в молитве перед Христом светловолосую женщину в черном платье, черных перчатках и черной мантии. Какое-то мгновение я была уверена, что это была выздоровевшая Донья Хосефина. Затем женщина поднялась и повернулась. Это была Шейла Страттон Гомес. Увидев меня, она слабо улыбнулась. Ее глаза были красными от слез. Я подумала, как они с Хасефиной похожи. Белые иностранки, одинокие, хотя и по очень разным причинам, и обе, каждая по своему, стали жертвами безжалостных мужчин. Она должно быть заметила мое потрясение. потому что быстро взяла меня за руку и повела к боковым местам. Когда мы сели, она тихонько открыла сумочку и жестом указала на содержимое. Я увидела только две вещи – платиновую кредитку и небольшую серебряную фляжку. Примечание. Платиновая кредитка – кредитная карточка компании American Экспресс» с неограниченным кредитом и многочисленными привилегиями, Предназначенная для состоятельных клиентов. Конец примечания. Обернув фляжку носовым платком, она быстро сделала большой глоток, затем передала фляжку мне. Я пригубила. Это был сильно охлажденный мартини. Несмотря на шок, должна признать, мне это помогло. Мы сидели рядом, она держала меня за руку на протяжении всей службы, а потом мы последовали за идущей за гробом процессии, возглавляемый Сантьяго в инвалидном кресле. Норберто и Алехандро несли гроб. Выйдя из церкви, мы с Шейлой надели солнцезащитные очки и двинулись за процессией на кладбище. Кладбище в Мериде, как и все другие кладбища в Мексике, казалось гораздо ярче и несколько экстравагантным по сравнению с теми кладбищами, к которым я привыкла. Памятники были покрыты ярко-синей, коралловой, зеленой и белой краской. На многих виднелись изображения умерших, окруженные гирляндами цветов. Цветы тоже были необычны – лилии, гвоздики, розы и маргаритки, которые продавали женщины-майя, стоя за небольшими прилавками под навесами на главной дороге к кладбищу. Сами памятники – от простых крестов до небольших часовен, словно свадебный торт, были украшены белым мрамором, подтверждая особое отношение мексиканцев к смерти. Наша процессия, которая двигалась к семейному склепу Дона Ирнана, где его должны были похоронить рядом с женой и предками, походила на праздничное шествие, смущало только огромное количество полицейских, расставленных по периметру толпы. Один из полицейских, прячась за большой часовней, снимал на видеокамеру людей на кладбище. Майор Мартинес также появился на кладбище, и я была уверена, что он все это время следит за мной. Хотя, возможно, все это мне нарисовало мое разыгравшееся воображение. Возможно, поразившее меня количество полиции на похоронах было нормой, идеальными условиями для прессы, освещающей события. Но что же все-таки произошло, и как скоро Мартинес задержит преступников, я не знала. Когда церемония погребения была завершена, у входа на кладбище остановился лоснящийся черный лимузин с затемненными стеклами. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросила Шейла, взглядом указав на лимузин. — Я могла бы подвезти вас до гостиницы. Я сказала ей, что я останусь с Ортисами, и поблагодарила ее за любезность. Она снова печально улыбнулась. «Я говорила правду, когда сказала, что надеюсь снова увидеть вас в нашем доме. Я бы хотела познакомить вас с мужем. Может, зайдете к нам на обед в конце недели?» Я задумалась, а часто ли Гомес Ариас обедает дома? Но ответила, что с удовольствием приду. В конце концов, он был в моем списке подозреваемых, и мне действительно нужно было с ним встретиться. Она скользнула в лимузин, и машина уехала. Близкие друзья Дона Ирнана были приглашены в касса де лас на сначай. К моему большому удивлению, среди приглашенных я увидела Антонио Валескиса. Было заметно, что все здесь ему чуждо, кроме собрания книг Сантьяго, которые он просматривал в гостиной. «Значит, это правда, что мы с вами являемся...» являлись друзьями Дона Ирнана», — сказал он, когда я принесла ему чашку чая. Я кивнула. «Может, вы расскажете мне, каким вы его знали?» — сказал он. Шоковое состояние иногда сопровождается излишней разговорчивостью, и я рассказала этому странному маленькому человеку о своей давней дружбе с семейством Ортисов, как благодаря им я познакомилась с Доном Ирнаном. Я рассказала ему о своем любимом деле, о том, как я его потеряла, о неудавшемся браке, о звонке, который привел меня на юкатан, и о кролике, который должен привести меня к разгадке этой тайны. Не раз во время разговора внутренний голос разума спрашивал меня, правильно ли я поступаю, и не может ли мой рассказ услышать кто-то еще. Теперь ваша очередь, сказала я, продолжая разговор. Мне больше нечего было ему рассказать, да и голос сел. «Я живу с матерью», — ни с того ни с сего начал он. «Что вы хотите услышать от человека, для которого реальность книги?» — спросил он с иронической улыбкой. «Моя мать болеет уже три года. Ей требуется очень дорогое лечение, которого я не могу себе позволить. Когда я собирался забрать ее из больницы, так как у меня кончились деньги», я обнаружил, что все счета оплачены. «Дон Эрнан», — сказала я, наконец, ухватив суть. Я долго не догадывался, что это был он. В больнице мне ничего не сказали. Какое-то время я думал, что это сделал Диего Мария Гомес-Арес. У него денег точно бы хватило. Однажды я увидел Дона Эрнана в больничном офисе. Я спросил у него напрямую, и с некоторой неохотой он признался. Он попросил меня не беспокоиться и заверил, что проследит, чтобы о моей матери позаботились. До того момента я относился к нему с некоторым благоговением, как к человеку, до которого мне очень далеко. Он был исполнительным директором музея большую часть того времени, что я работаю здесь библиотекарем. Он мне всегда нравился. К тому же, каждый год он отстаивал мой скромный бюджет на приобретение книг. когда наступало время предоставлять смету на следующий год. Но сделать такое я буду благодарен ему вечно. Я бы с удовольствием поговорила с Валескисом подольше, но я заметила, что многие из приглашенных начали расходиться, поэтому я извинилась и присоединилась к Кортисам. Франческо и Сантьяго выглядели изнуренными, и Иза отвела их домой. Мы с Изой вымыли посуду, а Мануэла ее двое маленьких детей бегали в это время по кухне, начала готовиться к ужину, пока Норберта приводил в порядок столовую. В гостиничном бизнесе работа никогда не прекращается, несмотря на убийства и похороны. «Пора заняться делом», — сказал кто-то по-английски. Конечно, это был Джонатан. «Давай-ка сам займись делом, хватит копаться в грязи», — ответила «Я». протягивая ему овощечистку и указывая на гору картофеля. Он с энтузиазмом принялся чистить картошку, но когда пришла девушка, которая помогала Франческе и Мануэле на кухне по вечерам, он быстро ей передал свою овощечистку. «Я пришел назначить дату», — сказал он, — «как насчет ужина и ночного купания? Мы условились встретиться через три дня, и я проводила его до ступенек Когда я наклонилась вдохнуть аромат цветов у лестницы, я почувствовала, как он коснулся губами моей шеи. Мы не проронили ни слова. Я смотрела, как он сел в джип и, махнув мне рукой, уехал. Весь оставшийся вечер я, как могла, помогала Изе и Мануэле, а затем поужинала с ними в кухне. Иза сказала мне, что звонил адвокат Дона Ирнана и сообщил, что завтра он ждет всю семью в офисе, для оглашения завещания, и что я тоже приглашена. Поздно вечером, когда я поднималась по ступенькам в свою комнату, Алехандро из-за конторки портье знаком показал, что мне звонят. Я взяла трубку в маленькой гостиной, расположенной позади конторки. Это был Антонио Валескис. Я нашел его, кролика, который пишет. «Вы можете встретиться со мной в музее завтра в девять утра». «Музей будет закрыт, но я встречу вас у черного входа и впущу». «Я приду», — сказала я, решив не рассказывать ему о том, что мне не составляло большого труда попасть в музей, если только после двух убийств кто-нибудь не додумался поменять замки. Старина Антонио Валескис. Нервный маленький человек, который был в большом долгу перед Доном Эрнаном. Он, должно быть, отправился прямо в музей из гостиницы, и приложил все свои недюжины исследовательские способности к решению этой проблемы. Когда я легла, я была совершенно без сил. На этот раз мне приснилось, что я преследую кролика, похожего на кролика из «Алиса в стране чудес», который ходил на задних лапах. Я шла за ним по музею. Когда я собиралась схватить его, подо мной разверзлась яма, и я снова провалилась в черноту в окружении голосов. Я села в постели, разбуженная собственным криком. Прошло некоторое время, прежде чем мне удалось снова заснуть. Когда я засыпала, я поймала себя на мысли, что молю о том, чтобы Валескис не умер и успел показать мне кролика. Как оказалось, информация о пишущем кролике сокращает продолжительность жизни ее обладателя. Осознав это, я не должна была забывать о том, что это правило распространяется и на меня.